Глава седьмая. Ранним утром восьмого дня восьмого месяца мы погрузили маминые сундуки дорожные сумки в Солнце-кар, за аренду которого отец обещал привезти юкора питьевой воды. Родители селись на переднее сиденье, а я пристроилась на заднее, под тент, и мы поехали по направлению Колуярви. Запах, исходивший от солнцекара, пробудил одно давнее чувство — Я вспомнила, как мне было совсем мало лет, что-то около одиннадцати, стояло такое же чудесное утро. Чудесное от того, что мы ехали с родителями в город. А вот и то самое сине-фиолетовое пятно на потертой обивке сиденья. Помню, как уронило черничное мороженое, когда мы возвращались из школы. Родители тогда жутко рассердились, и мне пришлось долго оттирать сиденье, пока не стало ясно, что очистить его до конца не получится». Но я на мгновение ощутила себя океанской шкатулкой с большим количеством донышек или пустотелой куклой с множеством кукол поменьше внутри, какие делались в эпоху Архимира. Представила, что во мне скрывается много копий меня, одна другой моложе, и все они болтают ногами, потому что не могут достать до пола и не могут представить ни дня без родителей рядом с собой на расстоянии вытянутой руки, а если и могут, то тут же отбрасывают эту мысль. До К ярве мы ехали почти три часа. Скоро дорога вышла к морю, и природа кругом незаметно изменилась. Позади остались деревня и сопка. Потом мы проехали мимо лесов на орошаемых землях, темно-зеленая полоса слева, срывающий горизонт стрельчатой верхней линией. Эта часть пути всегда была моей самой любимой. В детстве я мечтала повернуть солнце Кар в лес и остановиться в тени высоких деревьев. К счастью, я достаточно рано узнала, что делать этого нельзя, поскольку леса находятся под усиленной охраной, куда доступ гражданским запрещен. Это же касалось полей и нескольких оставшихся озер с пресной водой. Вскоре мы увидели сверкающие, похожие на волны, силуэт Колы ярви с высокими зданиями, облепленными солнечными панелями. Затем прямо на берегу моря показались опреснительные станции, гигантские мрачные сооружения, похожие на древних каменных гигантов, о которых ходили дурные слухи. Даже дороги к ним охранялись, и мне приходилось слышать, что людей арестовывали только из-за того, что они, по неосторожности, оказывались слишком близко от этих станций. Наступил полдень, когда мы добрались до города. Уже издалека виднелось большое скопление военных. Обычно въезд в город охранялся для видимости — и людей редко когда досматривали. Но сейчас туда стояла длинная очередь из солнцекаров, а рядом две такие же из тех, кто пришли пешком. Мы заняли свое место. Перед шлагбаумом нам дорогу преградил военный в синей форме. «Цель вашего приезда?» — спросил он. «Я отправляюсь в Синджинь», — ответила мама. «А моя семья приехала проводить меня на вокзал». «Угу. В Синджинь». Вы по казенным делам? Да. Меня пригласили на должность в местный университет. Предъявите праздные документы, личные номер и письмо, подтверждающие ваше назначение в университет. Мама порылась в сумке, нашла транслятор, зарегистрированный университетом на ее имя, и приложила ладонь к экрану для активации. На экране появились ее личные номер и бронь на билет. Она протянула транслятор военному, а также написанное на бумаге письмо, присланное из университета Сен-Джиня. Тот был явно под впечатлением от увиденной настоящей бумаги, но ничего не сказал, а только кивнул отцу и мне. «Ваше удостоверение личности?» «Боюсь, что не взял с собой. Кажется, раньше для въезда в город не требовалось брать с собой личных документов. Какие-то сложности?» «У нас имеется соответствующее распоряжение», — довольно сухо сказал тот. «Попрошу отпечатки ваших пальцев». Он протянул нам мультитранслятор, и мы по очереди прижали пальцы к экрану, на котором высветились столбики цифр и наши имена. Отец отдал транслятор обратно, и военный сделал какую-то отметку. Просмотрев данные, он сказал. «Мастер Кайтео, вы и ваша семья можете проходить. На обратном пути вам и вашей дочери надлежит сообщить о своем убытии». Отец кивнул, сжав губы в ниточку, и мы поехали дальше. До этого я всего несколько раз бывала на железнодорожном вокзале в куала -Ярве. Он находился в стороне от основных транспортных путей. Корабли шли в Скандинавскую унию гораздо южнее, мимо Карельских островов, через Ладожский залив Балтийского моря. Путей было всего четыре. Поезд дальнего следования уже подали. На локомотиве красовалась изящная надпись «Сверкающий угорь». На перроне стояли всего несколько пассажиров с котомками и провожающие. Мы помогли маме устроиться в купе. До отправления оставалось еще достаточно времени, но она сказала, «Не провожайте меня. Я пришлю вам сообщение, как доберусь до Нового Петербурга. Оттуда поезд пойдет на Урал, а там через весь Новый океан в Синджинь». Я подумала, сколько всего могла увидеть, если бы согласилась поехать. Все то, о чем только приходилось слышать. Огромные прибрежные плантации морских водорослей и заводы, производившие из них топливо. Гигантские ручьи, гевеи, оранжереи для выращивания огневок. Морские суда и шикарные общественные чайные в городах. На там где-то под волнами, колыхающимися, подобно вечным облакам, лежали некогда стремительные, а теперь призрачные и немые точно воспоминания города эпохи Архимира. На прощание мама меня поцеловала. «Я напишу с дороги», — сказала она. «Новый год начнется всего через несколько месяцев, и я обязательно приеду погостить». Вместо ответа я долго не выпускала ее из объятий, а потом вышла на улицу и через окно наблюдала, как они с отцом о чем то разговаривают. Их губы двигались, выражение лиц менялось, но толстое оконное стекло не пропускало слов. Напоследок они обнялись, а я никак не могла понять, почему они так хотели разорвать свою жизнь надвое. Я отвернулась. В здание вокзала вошел мужчина с серым лицом, неся на плече огромную сумку. Неподалеку от хода прогуливалась группа военных, мерно ставя ноги в тяжелых сапогах на опыльные камни и держа руки на рукоятях длинных сабель. Маленькая девочка в синем платье, что-то напивая, прыгала через скакалку, а ее мать грызла рядом семечки, то и дело поглядывая на часы, Отец вышел из вагона. Пойдем? спросил он. Я еще раз посмотрела на маму. Она сидела у окошка вагона, такая бесцветная этим ярким солнечным днем, точно старая фотография в альбоме. Мы пошли, и она все смотрела нам вслед, и я уверена, смотрела еще долго после того, как мы исчезли из вида. Если она и хотела отказаться от поездки, выйти из вагона, вернуться с нами в домик чайного мастера, то она этого не сделала. Прежде чем отправиться домой, мы решили зайти на местный рынок. Нам нужна была лавка, где торговала высокая, смуглая, немного сутулая женщина. Ее звали Изельда. Я помнила ее с детства. Отец попросил показать нам лучшие сорта чая, какие только у нее были. Хозяйка положила на стойку три маленьких тряпичных мешочка и открыла их. Сначала я подумала, что отец собирается осмотреть каждый по очереди, но он вдруг кивком показал, чтобы это сделала я, Это был первый раз, когда мне позволили самостоятельно, без чужой помощи, выбрать чай. Я брала по отдельности каждый мешочек. Листья чая в первом были темно-зеленые, почти черные, и длинные. У них был немного сладковатый аромат. Во втором ярко-зеленые листья, связанные в бутончики. Они должны раскрываться в горячей воде, у них аромат был свежий и легкий. Я даже представила, как они развернутся, как раскроется их аромат, если их заварить в воде из источника. А в третьем зелень была с оттенком серебра, а листья скрученной в форме капель. То, что я искала. Аромат тёк, иначе описать невозможно. В нём соединились тона свежесобранного чая, влажной земли и ветра, обдувающего ветки чайного куста, рождающего едва уловимый аромат, переменчивый, мерцающий, точно отблеские на поверхности воды или как тени. То он казался сильным, то вдруг исчезал в никуда и возвращался вновь, «Этот», — сказала я, протягивая мешочек отцу. «Сколько?» — спросил он у Зельды. Она назвала стоимость одного ляна, как это принято у торговцев чаем. Услышав цену, я не сомневалась, что отец откажется. Однако его лицо осталось невозмутимым, и он назвал меньшую стоимость, предлагая Зельде поторговаться. Но она с любопытством посмотрела на него и кивнула головой. «Мы возьмем пол ляна». «Этого должно хватить для церемонии посвящения», — сказал отец. Он достал из сумки пустой мешочек, и Зельда отмерила в него нужное количество чая. Еще мы взяли два аляна другого чая подешевле, для менее праздничных церемоний, потом еще каких-то специй и продуктов, которых не продавали в деревне. На обратном пути я старалась не смотреть на пустое переднее сиденье солнцекара. Смотрела назад, туда, где остался город, смотрела на уходящую назад пыльную равнину, и удаляющуюся тонкую полоску моря на горизонте, сверкающую в лучах вечернего солнца, словно чешуйчатая кожа гигантского дракона. Отец полностью сосредоточился на подготовке обряда моего посвящения. Он позвал нескольких мужчин из деревни подсобить ему с восстановлением чайного домика и сада. Ян, отец Саньи, тоже вызвался. Он внимательно присматривался к настоящим доскам и дорогому инструменту, заказанному отцом в городе. Ян был рукастом, только ему редко удавалось поработать с хорошим материалом. Отец проводил все время настройки, а я тем временем прибиралась в доме и собирала поспевший урожай. Наши ягодные кусты и вишневые деревья немного пострадали при обыске, а вот грядка с овощами-то вообще была перерыта солдатами. Хотя кое-что осталось, так что работы хватало. Из крыжовника сварить варенье, вишню и сливы засушить на зиму, из подсолнуха и амаранта вытряхнуть семечки, миндаль собрать, пастернак и морковку убрать. А еще нужно заказать у пекаря пирог, проверить состояние бутылок, сшить у портного одеяние чайного мастера для меня, и каждый день по уразу проходить весь ритуал посвящения от начала до конца. Казалось, отец решил больше не говорить о мамином отъезде. На четвертый день он увидел меня с тряпкой и ведром, открывающей дверь в ее комнату, и сказал: "Не нужно". Я посмотрела на него, отвернулась, потому что не хотела видеть его лица. Пускай все останется как есть. Если ты так считаешь, ответила я, и подумала, что все не может так оставаться, не может, как бы я или он этого не хотели. Пыль скапливается вокруг ножек мебели, пауки плетут сети в углах, и книжной странице желтеет молчание. Стекло в окнах незаменно стекает вниз. Природа за окном меняется каждый день. Свет падает под другим углом. Ветер треплет ветви деревьев, быстрее или медленнее, зелень покидает листво, а по стволам деревьев бегут новые муравьи. Мы не видим, как все это происходит, и если на время отвлечься, то потом уже не признать того, что видел когда-то. Этот дом стал другим после отъезда мамы, и мы оба об этом знаем. С дороги мама посылала нам сообщение, окрашенное настроением путешественника, дивящегося увиденному в большом мире. «Мне никогда раньше не приходилось видеть такого огромного порта», написала она из Нового Петербурга. «За пятнадцать лет город вырос чрезвычайно». Ах, кого только не встретишь в поезде. Вчера ужинала задним столом семью из пяти человек. Они прибыли на корабле из Пиренеев и направляются на Урал. Уверена, что единственная причина, мешающая им выбросить своих беснующихся детей из поезда, это присутствие военных. Думаю о вас. Обнимаю. Эл. Ты думаешь о нас гораздо меньше, чем мы о тебе. Перед тобой открыт весь мир. В нашем нет наших следов, и они никогда не смогут медленно исчезнуть. А здесь только дом, где нет тебя, и мы бережем твои следы, чтобы они сохранились здесь надолго, чтобы ты признала их, когда решишь вернуться. Если вернешься. В то утро я проснулась рано. Церемониальная одежда чайного мастера висела на плечиках на карнизе перед открытым окном, слегка покачиваясь на ветру. Ее время еще не настало. Накануне отец сообщил, что после завтрака мы исходим в тундру, конечно, за водой для отчаянной церемонии моего посвящения — Но я знала, что речь идет о чем-то другом, иначе зачем я ему понадобилась? Я надела свою обычную одежду и походные башмаки на толстой подошве, позавтракала сваренной отцом пшеничной кашей, налила в бутылку воды и положила в карман немного еды. Выходя на улицу, взяла с собой москитную сетку. Отец разравнивал граблями сад камней. Нанятые им работники успели привести все в должный вид, оставалось совсем немного сущей мелочи. Лужайка и сад выглядели, как и прежде, если не считать нескольких стёршихся волн на песке. Чайный домик пострадал больше всего, часть пола дальше пришлось заменить, и теперь разница между старыми и новыми досками бросалась в глаза. Но все было в полном порядке и пригодно для церемоний. Глядя на это, я вспоминала слова отца о том, что несовершенство, недостатки и перемены являются частью чайного мастерства, и что им следует отдавать должное, равно как идеальному и незыблемому. Отец увидел меня и с восхищением произнес: "Тебе суждено стать гораздо лучшим мастером чайной церемонии, чем я даже могу себе представить." Он вышел из сада ко мне и стер граблями следы за собой. Волны окружили грубые камни, словно молчаливое морское дно. Пойдем, нам предстоит длинный день. Мы пошли в тундру тем же маршрутом, что и в первый раз, когда отец отвел меня к сокровенному источнику. Однако на склоне сопки Вдруг повернули в другую сторону, а затем прошли еще немного и остановились перед извилистой трещиной с гладкими стенками, на дне которой были камни и песок. «Как ты думаешь, что это?» — спросил он. «Конечно же, я знала. Такое мне приходилось видеть и раньше». «Русло высохшего ручья», — ответила я. «Судя по густым мхам на камнях, там давным-давно уже не течет вода». «Молодец. Умеешь подмечать детали» но ты должна научиться еще кое-чему. Наверное, мне следовало давно рассказать тебе о тайном знании чайного мастера, но традиция такова, что оно переходит от учителя к ученику именно в тот день, когда последний становится мастером чайной церемонии. У источника ты поймешь, что я имею в виду». Мы повернули обратно к пещере. Отцу было интересно, сумею ли я найти дорогу к входу в форме кошачьей головы. Это не представляло особого труда, ведь места эти мне были знакомы с детства — Затем от меня потребовалось найти тайный рычажок, открыть лаз в потолке пещеры и пролезть первый в проход к источнику. Отец шел следом, передав мне один из фонарей. Шум источника становился все отчетливее, чем ближе мы к нему подходили, а потолок и стены становились и более влажными. Наконец мы вошли в пещеру. Вода вырывалась из расщелины мощными строями, искрящимися на фоне темных камней и уходит вновь вглубь горы — Я встала на краю озерца, отец же обошел его и поставил фонарь у самой кромки воды. В глубине виднелось белое пятно, я смутно припомнила, что видела его и в первый раз. На высоте полуметра от поверхности воды в скалу был вбит металлический стержень с остатками белой краски. В полумраке я почти его не видел. «Вот, смотри. Здесь та часть работы чайного мастера, что закрыта от глаз остальных», — произнес отец. «С давних времен чайные мастера считаются хранителями воды», И в прошлом, как говорят, каждый мастер имел свой собственный источник. Они обладали разными свойствами. Вода в одном излечивала, другая продляла жизнь, третья дарила умиротворение. Вкус тоже различался. Люди даже специально приезжали издалека, чтобы насладиться чаем, приготовленным на воде из определенного источника. Чайному мастеру следует следить за чистотой воды и за тем, чтобы она расходовалась умеренно — Лицо отца было похоже на истонченную временем бумагу, на которой тени пещеры и отбельские фонаря боролись между собой. «Ты ведь знаешь, что в эпоху неумира почти все источники иссякли, оставшиеся экспроприированы военными. Возможно, где-то еще есть сокровенные источники, но мне неизвестно, наверное, этот последний». Между нами повисла простая весомость сказанных отцом слов. Он поставил фонарь у самого края и посветил... В воде почти у самого дна был виден еще один выкрашенный белой краской металлический стержень. Видишь этот знак? спросил он. А я кивнула. Если поверхность воды опустится ниже его, это означает, что случился перерасход, и источнику нужно дать отдохнуть и набраться сил. Задача чайного мастера в том, чтобы проследить за тем, чтобы это было сделано. А как долго источник должен отдыхать? спросила я. Несколько месяцев, сказал отец. «В любом случае, чем дольше, тем лучше. Я всегда стараюсь быть аккуратным, потому что при моем отце такое случалось дважды, и в обоих случаях он давал источнику отдохнуть целый год, пока он полностью не восстанавливался. «А вот этот второй знак?» — спросила я, указав на стержень над поверхностью воды. Он не менее важен и требует постоянного наблюдения. Если вода поднимется до этого уровня, ее нужно срочно сбросить по водопроводу в дом, иначе пересохшее русло, которое мы видели, станет заполняться водой. При мне такого не случалось, но все возможно, если перестать понемногу пользоваться водой. А как быстро? Не могу сказать точности. Думаю, что вода просочится на поверхность через пару месяцев. Мне стало понятно, почему он так часто уходил в тундру. «Нориа, тебе следует научиться регулировать уровень воды и пользоваться водопроводом. Пока я не стану возлагать на тебя всех обязанностей, но отныне мы будем с тобой по очереди проводить чайную церемонию в этой деревне. Помни, что однажды все перейдет тебе, так что запоминай все мои наставления». Отец подошел к стене пещеры, поднял фонарь и подозвал меня жестом. В стене виднелась повернутая влево ручка. «Вот этим краном можно регулировать подачу воды в наш водопровод». «Сейчас он закрыт, потому что еще не израсходована месячная норма, и уровень воды не слишком высок. Сегодня мы все же откроем кран, поскольку для церемонии посвящения нужна природная вода, да и уже середина месяца. Давай, попробуй сама». Я взялась за ручку и повернула ее вправо. Вода в озере вздрагивала, словно беспокойное животное, и хотя никакой перемены в ее движениях не случилось, мне показалось, что к шуму воды примешался еще и другой звук. «Ну вот». «Теперь в дом поступает горная вода. Обычно я делаю это через две недели, потом закрываю кран, жду две-три недели и снова открываю его. Самое главное — это ходить сюда регулярно, проверять уровень воды и регулировать ее расход. На следующей неделе твой черед», — сказал он, наполняя принесенные с собой бутылки прямо из источника. «Скажи, а что произойдет, если источник пересохнет и не восстановится? Если не будет воды?» Спросила я, когда мы уже выбрались из пещеры и шли к дому. «Станем жить на воде из государственного водопровода, как и все остальные. Нормы хватило бы. Сад пострадает, но особой беды не случится». Он замолчал. Солнце на небе выглядело уставшим от наступившей осени, но день был все еще жарким. Вокруг нас кружили тучи насекомых. Отец смотрел в сторону горизонта, но я чувствовал, что он хочет что-то мне сказать». «Чайные мастера эпохи Архимира знали великое множество тайн», — произнес он тихо. «Хотя большая часть их уже позабыта, одна вписана в каждое из тех дневников чайного мастера, что хранятся у нас дома. история это о том, что у воды есть разум и память, что она помнит все, что было когда-либо в мире, с той самой эпохи, когда человека еще не было, и до этого мгновения оставляющего свой след в ее памяти. Вода чувствует, как трепещет мир, она знает, когда ее ищут и когда она нужнее всего». Случается, что источник или колодец пересыхает без какой-либо причины, словно вода уходит по собственной воле, убегает в тайные пустоты земли в поисках нового русла. Чайные мастера верят, что бывают времена, когда вода попросту не хочет, чтобы ее нашли, хм, поскольку знает, что окажется в заточении, а это противно ее природе. Так что если источник пересыхает, это имеет некий тайный смысл, противостоять которому не следует. Далеко не все в этом мире принадлежит людям. Чай и вода не принадлежат чайным мастерам, наоборот. Чайные мастера принадлежат чаю и воде. Мы хранители воды, но прежде всего мы ее служители. Остаток пути мы проделали молча. Под ногами хрустели камешки, и со стороны деревни доносился запах костра. — Ты выглядишь счастливой, — сказал отец, улыбнувшись. — Это хорошо. — Сегодня настало время тебе быть счастливой. Смотри-ка. Пока мы ходили за водой, от пекаря уже прислали сладости. — Пожалуйста, принеси их на кухню. Я кивнула и пошла к воротам, где стояли сложенные друг на друга три коробки. Обернувшись, я увидела отца. Он стоял как будто надломленный неожиданной болью, но день был прекрасный, и мои мысли витали где-то в другом месте. Пахнула свежей выпечкой, больше оборачиваться я не стала.